И кто после этого посмеет утверждать, что Настеньки нет в живых? Да вы на эти буфера посмотрите, у покойников таких не бывает. Да, куражился, причём с особым цинизмом. Хрыкнув даже приложился к одной груди, а потом, позволив фотографам ещё пару минут сделать несчислимое количество снимков, быстро повёл прибывшую особу к колонне чёрных джипов, стоявших прямо на взлётно-посадочной полосе. Настя, вернее та, которую все за неё принимали, перед тем как сесть в джип, послала всем воздушный поцелуй и исчезла в недрах авто. Алёра произнесла: "Заметили, что она за всё время ничего не сказала, потому что мы бы в противном случае прогнали голос через компьютер и сравнили его с образцами голоса Насти, которых в интернете полным-полно. Однако ей было понятно, что, презентовав прибывшую из-за границы жену, причём живую и невредимую, Хрыков поставил им шах, наставало время поставить ему мат. Последовала третья бессонная ночь в штаб-квартире холдинга. Лера сказала: "Итак, он презентовал общественности жену, но мы знаем, что она мертва. Тогда весь вопрос в том, кого Хрыков показал публике?" компьютерные программы сравнения лиц Насти из аэропорта и Насти из многочисленных клипов и интервью ничего вразумительного не дали. Уж слишком была особо прилетевшая из Цюриха заカムфлирована. Видимо, не без причин. А ведь они из Цюриха сначала на 40 минут в Мюнхен залетели, заявил вдруг один из ребят убойного отдела. Вот данные перемещения чартера из интернета. Сами посмотрите. Лера быстро прикинула. Спрашивается только, зачем? Не исключаю, что борт, вылетевший из Цюриха, был ещё пустой, и эта дама, игравшая роль Насти, подсела только в Мюнхене. Нам надо найти и идентифицировать ту, которой поручено задание изображать из себя Настю, потому что боюсь долго ей не жить. Муж слишком опасный, а она свидетель. Вся последующие ночи и часть нового дня были посвящены тому, чтобы узнать, кого же Хрыков нанял на роль Насти. Также после прибытия в московский особняк, где по всей вероятности покоилось тело подлинной Насти, у ворот, где собралась гигантская толпа журналистов, дала интервью, вернее выдохнула шепотом несколько фраз. Со мной всё в порядке. Я шокирована до муслы о том, что я умерла. Как видите, я жива, но мне нужен покой, поэтому прошу оставить и меня, и моего любимого в покое. Как же я тебя люблю, Стасик. Их рыкв подхватив, Лыженасть, после этих слов, на руки под марш Мендельсона, занёс её на территорию поместья. Туда, где и покоилась настоящая Настя. ворота за ними захлопнулись. Эти фразы тоже мало чего дают для голосовой экспертизы, отозвался один из ребят. А Лера же заметила: "По-русски она говорит как на родном, значит, это не иностранная актриса. То, что залетели в Мюнхен, может свидетельствовать о том, что это одна из русских репатриантов или переселенцев. Ищите в этом направлении". установить личность той, которая играла роль Насти, руководствуясь такими данными было почти нереально, точнее, невозможно. И Лера это прекрасно понимала. Но они должны были совершить невозможное. Кандидаток на роль Насти было великое множество. Это и актрисы, и инстаграмщицы. И в конце концов, никем не учтённые и мало где светившиеся Восточноевропейские жрицы любви. Лера понимала, что им нужно конкретное имя и реальная биография, а не список из 129 девиц, среди которых быть может была лже Настя, но не исключено и что не была. А то, что и мать, и бабушка, и сестра Насти категорически отказались признать то, что прибывшая особа и есть Настя, ничего не меняло. Хрыков уже сумел, опять же, выражаясь его языком, надыбал ряд звёзд, звёздочек и звездулек, которые, конечно же, и вне всяких сомнений Настя. Время уходило, скандал начинал затухать, и Лера понимала, если они в ближайшие дни ничего не предъявят, то все согласятся с тем, что Настя вернулась из-за границы и заперлась в поместье любящего мужа. Хочешь жить Умей врать. Понимала как и то, что Стас Хрыков, являвшийся убийцей своей жены, сумеет избежать наказания. Как продвигаются дела? спросила она, заходя в отдельное помещение, где сразу трое ребят занимались тем, что шерстили интернет, пытаясь отыскать хоть какие-то зацепки. Зацепки-то были, но их было слишком много. Внезапно один из ребят вдруг ойкнул. И Лера, метнувшись к нему, спросила: "Ты на что-то наткнулся?" Он указал на стоп-кадр на экране, на котором было видно, как Стас Хрыков впечатывает поцелуй на груди своей супруге, точнее, той, которую все считали таковой. "И что тут такого?" пожала плечами Лера. Смотреть на эту мерзкую пошлость она не намеревалась. "Ну, вы не на грудь смотрите, как все, а вот сюда. на ключицу, слева от горла. У неё тут небольшое родимое пятно, заявил молодой человек, и Лера, присмотревшись, согласилась. А затем быстро позвонила матери Насте, которой могла звонить в любое время дня и ночи. И спросила: "Скажите, у вашей дочери под шеей на ключице было родимое пятнышко такое, с одной стороны круглое, а с другой вытянутое?" Мать Насти заявила, что у дочери никакого такого родимого пятна никогда не было, что подтверждала. В кадре была не Настя, но это Лера и так знала с самого начала. Да и вообще, кто поверит словам матери, которая обвиняла мужа дочери в том, что он ту убил? Мать могла лгать. Мать могла ошибаться. Мать могла забыть. Мать могла просто не быть в курсе, что это родимое пятно возникло у её дочери, скажем, год назад. И что нам это даёт? Одно родимое пятно не заставит следственный комитет наведаться в поместье к Хрыкову. Молодой человек, который обнаружил родимое пятно, заявил: "Нынешнее время хорошо тем, что все выкладывают свои фото в сеть, и все их можно при помощи специальных программ сравнить. задав определённые параметры поиска, например, среди дам, которых мы подозреваем в том, что одна из них и есть Настя, на предмет наличия у неё родимого пятна. Конечно, далеко не все фото открывают обзор на шею, но многие остаются надеяться, что нам повезёт. Лера знала, что им повезёт, и не ошиблась. Компьютер выплюнул подозреваемую, некую Алину в девичестве Школьникова, а в замужестве Сайгель. Разведённую, без детей, родившуюся в Куйбышеве, проживавшую в Мюнхене и учившуюся там на дизайнера одежды в одном из местных вузов. Алина не была особо похожа на Настю, однако обладала весьма схожим типажом: фигурой, формой головы, носа и разрезом глаз. А всё остальное можно было компенсировать яркой одеждой. массы косметики и дешёвым шоу, устроенным Стасом Хрыковым для всей страны. Связаться с Алиной было невозможно. Однако не составляло труда узнать адрес Алины в Мюнхене, куда и наведались представители детективного бюро, получившие от холдинга Лера такое задание. Оказалось, что Алина Цайгель снимала квартиру с двумя прочими девицами: болгаркой и перуанкой. Те сообщили, что Алина, с которой они особо не общались и которую считали особой весьма заносчивой, однако исправно и без опозданий вносившей свою часть квартплаты, 2 дня назад куда-то успешно уехала, заявив, что ей платят кучу денег за крутую работу. Что именно за крутая работа, она не сказала, намекнув однако, что это только начало. Лера опасалась, что эта работа, играть роль Насти Хрыковой, могла вполне оказаться для неё концом, концом её жизни, потому что никаких денег она в итоге не получит, а станет очередной жертвой богача-психопата, который не сомневался в том, что если ему сошло с рук одно убийство, сойдёт и другое. И ни та, ни другая не могли сказать, куда укатила Алина. Однако она перед тем как выйти